Глава в о с е м н а д ц а т а Будем ждать. р а д ы и Тамара ожидали меня там же, где их и оставили, возле пленных. Увидев, что я иду не один, женщины что-то быстро обсудили между собой, после чего прозвучало подряд два выстрела. э т о Тамара, поднявшись с помощью Рады, пристрелила пленников. «Что ж, мне меньше возни будет». «Пётр, у вас получилось?» — спросила снайперша, когда мы с Евгением приблизились к месту стоянки. и В стороне валялось два трупа нелюдей с простреленными головами. «Да, уничтожили логово», — ответил я. «Знакомьтесь, это Евгения, и она может исцелять людей. Пока только небольшие ранения, но мы поможем девочке развить способность. А сейчас предлагаю добраться до оазиса, отдохнуть, а затем обсудим, что делать дальше». К бетонному каркасу шли неспешно, периодически останавливаясь для осмотра местности. По дороге дамы успели познакомиться, и, что удивительно, Нашли общий язык? Я большей частью отмалчивался, не вступая в разговор, и отвечал коротко, если ко мне обращались. Присоединился к разговору, когда речь зашла о способностях, умениях и о том, кому сколько осталось осколков душ, чтобы сформировать ядро. У Жени и Рады показатели ядра едва перевалили за три тысячи. А вот Тамара, благодаря своим навыкам, почти завершила формирование. Четыре тысячи триста. Столько у нее было собрано осколков. В реалиях красной зоны два хороших боя с тварями, и она наберет недостающие. «Я слышала, что люди, сформировавшие ядро, могут покинуть чистилище в любой момент, если у них достаточно высокий показатель кармы», — произнесла Рада. «Как это происходит, неизвестно, рассказать-то некому. Насколько к а р м ы необходима, известно?» — поинтересовался я. «Вроде пять сотен. Группа, из которой меня похитили ящеры, недавно рассталась со своим лидером по этой причине. Он просто покинул оазис, ушел в одиночку и не вернулся. Группа охотников ходила за ним, но лидер словно сквозь землю провалился. В соседнем оазисе его тоже не видели». Я молча слушал и делал для себя выводы. «Значит, стоит одному уйти из оазиса, и все, меня выбросит из чистилища в какой-то лабиринт? Выходит, Евгения выручила меня». потому как покидать Красную Зону я пока что не собираюсь. Мне нужно дождаться Дарью и Зою, потому как в ответе за них». Знакомый Оазис пришлось обходить стороной попутно из подручных средств создавать некое подобие таблички для группы Артема. В очередной раз, осматривая в прицел окрестности, Тамара увидела стаю стрижей, круживших над бетонной коробкой. С этой пернатой э с к а д р и л и е й сталкивался не только я, и живым... Злобные птицы еще никого не отпускали. — Так, в крепость союзников мы не пойдем, там сейчас и без нас, ртов прибавится. — Рада, ты бывала в противоположной стороне. Что скажешь? — Там есть оазис, в котором засела моя группа. Небольшой коттедж, пара комнат на втором этаже, одна большая на первом. Вместе со мной было семеро человек. Четыре женщины и трое мужчин. Но вас они вряд ли примут. «Пётр, ты одним своим видом уже претендуешь на роль предводителя, а Карл, нынешний командир, не потерпит конкуренции». «Скажи, а ты хочешь вернуться туда, к своим?» — спросил я, глядя прямо в глаза женщине. Та отвела взгляд в сторону, и мне всё стало ясно. «Можешь не отвечать. Хорошо, мы проводим тебя до оазиса, возможно, задержимся там на несколько часов. Ты направление сможешь указать верно?» «Да, смогу». Рада улыбнулась, а в глазах ее проскользнула благодарность. «Эх, если б я сейчас узнал, что мой враг перешел в красную зону, двигаться нужно было в противоположном направлении». Впрочем, время покажет. Куазису вышли часа через три, промахнувшись на пару километров. Благо Тамара осматривала в очередной раз окрестности и в прицел увидела крышу двухэтажного дома. Рада подтвердила, что это тот самый коттедж, и теперь двигалась впереди группы. Ей и досталась первая пуля, выпущенная из окна второго этажа. Дальше все понеслось вскачь. Второй выстрел, и Женя, вскрикнув, хватается за плечо. Над головой с л у ш а т с я ругань Тамары, которая в конце требует. «Петр, сядь!» Я тут же опускаюсь на колено и мысленной командой навешиваю на снайпершу защитную способность. Вовремя. Третья пуля, свистнув, проходит над нашими головами. А затем начинает стрелять одноногая. «Раз, другой, третий!» «Готов, сука!» — зло бросает женщина. «Думал, я его в тени не увижу. Что дальше будем делать?» «Отходим», — решил я. «Женя, ты как?» «Нормально. Рана уже заживает», — отозвалась девчонка, вжимаясь всем телом в песок. «Молодец! Правильно среагировала». «Тома, угрозу видишь?» «Не называй меня так лысой!» — с какой-то злобой отозвалась снайперша. м е л ь т и ш е н и е в окнах первого этажа вижу!» «Не стреляй на поражение, нечего карму лишний раз портить», — приказал я. «Отступаем, пока их стрелок не воскрес. Вряд ли они станут преследовать». «Пётр!» — раздался крик от к о т т е д ж и я мгновенно изменил свои планы. Потому что кричала Зоя. «Отставить отступление!» «Тамара, я сейчас подберусь к дому, а ты в е д и беглый огонь по окнам. Там моя подопечная, и, похоже, она в плену. Женя, лежи, не отсвечивай!» Выругавшись про себя, что лишён практически всех способностей с в е р я, петляя зайцем, рванул вперёд. Полторы сотни метров, если у противника есть огнестрел, помимо винтовки, то без шансов. Но оставлять Зою, а возможно и Дарью, в руках врага я не вправе. «Ты куда, идиотка?» — раздался за спиной крик снайперши. Похоже, Евгения решила последовать за мной. У неё же из оружия только дротик. К чёрту, сама решила, это её выбор. Стрелять начали, когда до стены дома осталось метров двадцать. Сначала г у л к о бахнул о ружейный выстрел, следом пара пистолетных. Позади вскрикнула Женя, а затем начала работать Тамара. Выстрел, крик, еще один выстрел, а дальше я уже подбежал к дому и, двинувшись вдоль стены, швырнул в окно метательный нож рукоятью вперед. «Граната! Ложись!» Тут же раздалось изнутри. Грохот падающих тел, крики. Мысленно обругав себя последними словами, оттолкнулся от выпирающего фундамента и буквально вбросил себя в окно. Красивого проникновения не получилось. Вещь-мешок за что-то зацепился, я на секунду застрял в оконном проеме. Зато мне удалось как следует рассмотреть комнату, и дальше я уже действовал четко. Извлек второй метательный нож и мощным броском загнал его в спину поднимающемуся мужику. Тот охнул и вновь распластался, забившись в конвульсиях. «Все, сука, замерли!» — рякнул я и, освободившись от одной из лямок вещмешка, шагнул вперед. В руке был зажат третий нож, последний. «Слышь, ты что, заговоренный, что ли?» — прозвучало из-за угла. «Знакомый голос. Антифриз. Что ж тебе не живется спокойно без убийства и насилия?» — спросил я и с силой наступил на поясницу еще одному противнику. «Ты, л ы с ы мне все планы испортил!» — ответил главарь банды. «Так что я в своем праве!» «Идиот ты!» — беззлобно произнес я, извлекая из н о ж е н боевой серп. Свист лезвия, удар, и второй бандит задергался, орошая полфонтаном крови из перерубленной шеи. Нантихрист начал было приподниматься, но встретился со мной глазами и передумал. «Зоя где?» «Наверху, но я не советую тебе подниматься туда, ей сразу же глотку вскроют. И второй твоей бабе тоже. Ты не представляешь, чего мне стоило выловить их». «Мне плевать на твои трудности», — глухо ответил я. «Лучше ответь мне вот на какой вопрос». «Ты что, собрался жить в чистилище вечно? То есть до тех пор, пока душа не обнулится? Ты чё несёшь, лысый? Это чёртов ад, чистилище для всех моральных уродов. Отсюда нет выхода, лишь вечное мучение». Если ты смог сплотить вокруг себя людей, значит, не идиот. Послушай, что я тебе скажу, нехрест. Когда я появился здесь, целостность души у меня была ниже некуда. Сейчас я почти... Внезапно мое горло сжала незримая сила, не давая вымолвить ни слова. Черт, я собирался рассказать, что здесь можно восстановить свою душу, но не мог. Некто запретил мне делиться знаниями с Антихристом. Что ж, на это должны быть причины. Что ты почти? «Обнулился?» — усмехнул с я п р о т и в н и к «Я смотрю, ты так и не нашел своего белобрысого дружка, эту псину. А я его видел. Здесь. Знаешь что?» Я улыбнулся, сделал вид, что отворачиваюсь, а затем силой ударил ногой в плечо Антихриста. а а а взвыл тот, перекатившись на другой бок, а на полу остался лежать пистолет. «Значит, не показалось». Нецеремонист нанёс ещё один удар, болезненный, но не калечащий. Затем прижал противника к полу и, достав из кармана моток прочной верёвки, качественно связал руки за спиной. «Пусть пока полежит, он мне ещё пригодится. Так, теперь пистолет». «Пётр!» — раздался снаружи голос Тамары. «Ты там живой?» «Ага, сейчас. Так прямо и ответил. Я, конечно, рад, что за меня переживают, но сейчас лучше не кричать. Целее буду». Впрочем, ничто не мешает мне помаячить в зоне видимости. Заодно и вещмешок ь сниму с оконной ручки. Выглянул в окно, убедился, что снайперша увидела меня, и уже после на свету осмотрел пистолет. Что-то неизвестное, но принцип действия тот же. Спусковой крючок, затворная рама, предохранитель и кнопка выброса магазина, на которую тут же нажал. Ага, четыре патрона. н И один в стволе. Что ж, повоюем! Извлек из бокового кармана вещмешка кусок ткани, затем подошел к пленному и перевернул того за живота на бок. Сунул кулаком под ребра, едва антихрист закричал, затолкал ему большую часть ткани в рот, затем полез в вещмешок, ь нашарил внутри изоленту и обмотал несколько раз вокруг головы противника, фиксируя к л я п Склонился и произнес на ухо деморализованному заключенному. «Ты полежи тут, никуда не уходи, я скоро вернусь». Прошёл к лестнице и, глянув наверх, поморщился. Вход на второй этаж перекрывала массивная деревянная дверь. Причём довольно серьёзная. Такую разве что топором прорубать. И что мне делать? «Босс, чё там у вас?» Раздалось из-за двери, и я понял, это шанс. «Эй, чё за тишина? Так мне валить эту мелкую сучку? Я дёрганно становлюсь, когда мне не отвечают. «Что происходит, мать вашу?» «Сюда, быстрее! Я его еле держу!» — крикнул я, прикрыв рот ладонью и стараясь подражать голосу Антихриста. «Босс, это ты?» — в голосе врага послышалась неуверенность. «На!» — крикнул я, продолжая прикрывать рот. Мой возглас подействовал на заключенного, сверху раздался звук открываемых запоров. Я тут же немедля рванул вверх. Несколько секунд, и на верхнюю лестничную площадку вывалился знакомый мне мужик. Один из тех, что напали на нас возле оазиса. «Ты?» — только и успел произнести он, пытаясь навести на меня ствол ружья. Бах! — грохот пистолетного выстрела оглушительно прозвучал в замкнутом помещении. Пуля вошла противнику снизу под челюсть и вылетела со стороны затылка, разнеся череп мужика. Ох и непростые патроны оказались в магазине. Не останавливаясь, я буквально влетел в дверной проем и тут же ушел в перекат. Позади что-то задребезжало. Черт, да в меня только что из лука выстрелили. Из соседней комнаты. А еще я услышал, как мочит Зоя. Похоже, ей заткнули рот. Мысли в голове пронеслись за долю мгновения, а сам я, едва вышел из переката, тут же начал стрельбу по метнувшемуся за стену противнику. Есть, попал. Похоже, в кость, вон как взвыл. Всё, это уже не боец, так истерично верещать может только человек, у которого от боли мозг начисто отказал. Поводя перед собой стволом, в два широких шага достиг дверного проёма и, заглянув в комнату, тут же отшатнулся обратно. Дальше действовал уже не таясь. Спокойно вошёл, навёл на баюкающего свою левую руку мужика пистолет и выстрелил ему в голову. Всё. «Привет, мелкая», — я улыбнулся, сидящий на полу Зои. Рот ей действительно замотали скотчем. Тут еще есть кто-нибудь? Девушка замотала головой. Вот и славненько, склонившись над лучницей, осмотрел ее. Руки и ноги перемотаны каким-то шнуром. Видимых повреждений нет, негромко произнес. На счет три я сорву с лица скотч. Будь готова. Раз. Больно. Ты же сказал, на счет три. Возмутилась девушка. д а р е где? Никак не реагируя на возмущение, спросил я и начал развязывать шнур, «На ногах». «Убили. Сейчас, скорее всего, в зоне воскрешения, отдыхает. Мы только попали сюда, нас сразу же птицы ножами закидали. Возродились здесь, во дворе. Едва познакомились с местными, толком расспросить не успели, как этот проклятый антифриз появился. Сначала угрожал, а потом стал стрелять. н ну, о мы ответили, разумеется, и понеслась. Местные ломанулись в атаку, какая-то крутая защитная способность у них была. Пули отскакивали. А вот перед ментальной атакой не устояли». н А с затем и за нас принялись. «Так, ты двигаться можешь? Там внизу антифриз связанный лежит, мне он живым нужен, поняла? Хочу у в е с т и его подальше от его шоблы. В одиночку он никто, а с его ментальной способностью как-нибудь справимся. В общем, присмотри за пленным, а я схожу, помогу остальным членам отряда до дома добраться. А то они не в кондиции обе». «Пистолет дай», — потребовала Зоя. «Держи, там три патрона осталось». Девушка с моей помощью поднялась на ноги и, пошатываясь, двинулась к луку. «Эй, потом будешь собирать свое, никуда оно не денется». Я помог мелко й спуститься на первый этаж, показал намычащего и извивающегося пленного, еще раз напомнив, что он мне живым нужен, и только после двинулся на выход. Открыл дверь, ведущую на широкую веранду, и, шагнув через порог, выругался. Прямо на меня смотрели остекленевшие глаза д а р и Проклятое чистилище, в котором тела ушедших на перерождение остаются в обнаженном виде. Похоже, бандиты стащили сюда тела убитых, чтобы не привлекали внимания. Уроды моральные, как они вообще набрали нужные показатели кармы? «Тамара, не стреляй!» — крикнул я, пробравшись мимо тел к выходу. «Но враг уничтожен!» н п ё т р живее сюда! Женя умирает!» — крикнула в ответ снайперша. «Вот черт, похоже, ее серьезно ранили!» Распахнув дверь, выскочил наружу и, чертыхнувшись, побежал вдоль стены коттеджа. Совсем старый стал, раз в сторонах запутался. Быстро преодолел сотню метров и грохнулся на колени возле глупой девчонки. Сука, да у неё грудь прострелена. Склонился над лицом р а н е н о й одновременно прижав пальцы к тонкой шее. Вроде есть пульс, но с такой раной ей проще отправиться на перерождение. — Лысый, возьми меня в свою группу, — еле слышно прошептала Евгения. и обмякла, вмиг лишившись одежды. «Чёрт, да нельзя же так, ведь она совсем ещё ребёнок!» Отвернувшись, я подобрал метательный нож, лежавший возле девушки, и поднялся. «Что ж, возьму Женю в свою группу, куда мне деваться? Не бросать же её одну!» Но за непослушание будет наказано по всей строгости. «Заключённый номер, 1-9-8-4-2-3-0-2, ты взял под свою защиту заключённый номер...» «Один девять семь ноль девять девять девять четыре. Получена награда. Плюс пятьдесят к текущей карме». «Черт, только что гасил этих уродов, не жалея, чтобы побольше кармы потерять. И тут на тебе. По-любому ведь больше пятисотен уже». «Все, теперь в одиночку н е шагу». «В зону воскрешения отправилась?» — спросила Тамара, стоило мне сосредоточиться на ней. «Да, скоро возродится. Ты, кстати, если хочешь, тоже можешь вступить в мою группу». «Тогда в случае гибели сможешь возродиться со мной в одном месте, даже если мы погибнем в разных оазисах». «Серьезно?» — искренне удивила снайперша. «Конечно хочу! Кто еще согласится носить меня калеку на своих плечах?» Едва Тамара озвучила свое желание присоединиться к моей команде, как у меня перед глазами вспыхнул текст. «Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2, ты взял под свою защиту заключенный номер, 1-9-6-7-8-4-8-4». Получена награда «Плюс 50 к текущей карме». Заключенный номер «1984-2302». Ты собрал под своей защитой четырех последователей, искренне верящих тебе. д е м ю у р г обратил на тебя внимание в третий раз. Получено благословение Демиурга «Ветви Древа Миров». «Плюс 1000 к карме». Награду можно распределить между членами своей группы. Получено сообщение от Демиурга. «Ты на верном пути». «Земляк!» «Отступление третье!» «Многоликий! Ты помогаешь ему так, словно он важен для тебя!» Владыка Хаоса, единственный из рук Демиурга, не имеющий собственного мира, склонился над магическим водоемом. «А н ты знаешь много заключенных, которые раскололи два алтаря, сами выбрались из мира тьмы, да еще и вытянули за собой двух подопечных!» Или знаешь таких, что сознательно остаются в чистилище ради помощи другим? Лично я таких не припоминаю. Ты многоликий. Назар, я же просил называть меня по имени. И вовсе я не помогаю ему, всего лишь даю возможность вытянуть подопечных из чистилища. Кстати, у нас недосмотр вышел. Необходимо добавить в торговые лавки протезы. Причем такие, чтобы могли эволюционировать и с обязательной привязкой. А то посмотри, как мучается э т о н е с ч а с т н о е — Максим, она убила больше сотни людей. — Солдат она убила. Ну да, согласен, попала сюда заслуженно. Ладно, проследи, чтобы вся компания в лабиринт попала. И еще, покажи мне того морального урода, из-за которого наш подопечный оказался здесь.